Глава 36. Дата 230.03.13. Время 14.36. Томас сидел неотрывно, глядя на мониторы. Уже много месяцев настроение у него было хуже некуда. И понятно почему. Однако сегодня впервые за долгое время ему вновь захотелось дышать, а не скончаться на месте от какой-нибудь неведомой хвори. Он давно уже не чувствовал себя просто хорошо, вот как сейчас. Доктор Пейдж по-прежнему разрешала ему смотреть на друзей с условием, что наблюдения не будут мешать учебе, тестам, обследованиям и всему остальному. Работа в лабиринте закончилась, у Томаса появилось свободное время, и проводить он его желал только здесь, несмотря на то, что за его реакциями тоже все время следили. Возможно, мрачное настроение отступило еще и благодаря новой системе наблюдения. Теперь можно было вывести картинку с любой камеры жука на огромный центральный экран с превосходной цветопередачей и улучшенным звуком. Томас видел и слышал друзей так, как будто находился рядом с ними. Новое оборудование было в сто раз лучше прежнего. Теперь он только и делал, что выискивал предлоги, чтобы прийти сюда и наблюдать, вглядываться, искать смысл. Только вот память к друзьям так и не вернулась, и Томаса это безмерно тревожило. Он выбрал жука номер 37 и перевел изображение на большой экран. Албис стоял у восточных ворот с пареньком по имени Джордж. Они смеялись и таскали персики из ковша землечерпалки. Именно таких моментов Томас всегда ждал. Хотя у Глейдеров отобрали воспоминания, они не унывают, а просто радуются жизни. Значит, еще не все потеряно. Глейдер — субъект, отправленный в лабиринт. На других экранах ничего интересного не происходило. Томас откинулся на спинку стула и просто смотрел на друзей, мечтая хотя бы ненадолго оказаться рядом с ними. В дверь постучали. «Войдите», — отозвался Томас, спрашивать, кто там не был нужды. И так понятно по звуку шагов. «Привет, Чак», — сказал он, не оборачиваясь. «Привет, Томас!» Как всегда радостно поздоровался мальчик и плюхнулся на стул рядом. «Когда что-нибудь интересненькое будет?» «Уже есть», — ответил Томас. «Не видишь? Ближе смотри. Чем Алби с Джорджем лакомятся?» Вечно взлохмаченная голова Чака приникла к экрану. С нехарактерно серьезным видом мальчик взгляделся в изображение, потом, наконец, выдал. «На персики похоже». «Угадал», — Томас похлопал Чака по спине. «Куда всем аналитикам порока до да тебя?» «Ха-ха, три раза!» Чак всегда так отвечал на Томасовы подразнивания. «Смешной ты!» Еще одна его любимая фраза. Доктор Пейдж разрешила Чаку приходить в смотровую на час-два в день. К тому времени стало ясно, что порок ценит наблюдение Томаса, вот он и настоял, что ему нужен помощник делиться впечатлениями. Терезе было некогда, после уроков она изучала компьютерные системы. Томас утверждал, что готовит Чака к важной работе. Однако он был ему нужен вовсе не поэтому. В одиночестве Томаса одолевали мрачные воспоминания, а Чак, как солнышко, разгонял в душе тучи. Доктор Пэйч нисколько не возражала. Его реакция на события в лабиринте тоже представляла научный интерес. Да, со стороны Томаса это был чистый эгоизм, но он ничего не мог с собой поделать. Без Чака ему было грустно, как ребенку без любимого плюшевого мишки. Чак скрашивал безрадостную жизнь Томаса после того, как друзей отправили в лабиринт, украв у них воспоминания. Неизвестно, как бы он все это пережил без Чака и Терезы. Только он о ней подумал, как подруга появилась в его мыслях. Неудивительно, они же умели общаться телепатически. «Чего поделываешь?» — поинтересовалась она. «Я тут с новичком возилась. Утром ему бедолаги в ящик». «Смотровой сижу», — ответил Томас. «Угадай с одного раза, кто тут со мной». «Малыш Чаки». Тереза мысленно улыбнулась. Они оба любили мальчика. «Не против, если заскочу?» «Против? Шутишь, что ли?» Без тебя жизнь не жизнь». Тереза замолчала. «Сейчас выдаст что-нибудь серьёзное». серьезное. повеселел», — наконец сказала она. «Я рада». У Томаса вырвался вздох облегчения. Да я и сам рад», — ответил он. «Давай уже, топай сюда». Тереза появилась через несколько минут. Молча скользнула в дверь и села рядом с Томасом. Сразу стало хорошо и уютно. Чак ей подмигнул. Ему нравилось шутку заигрывать с большой девочкой. Затем поднял большие пальцы. «Как дела, Чак?» — спросила она. Еще не дошалился до того, чтобы тебя в комнату отправили?» «Нет, мам!» — ответил он, опустив ресницы. «Я белый и пушистый, как всегда». «Ну-ну!» — Тереза перегнулась через Томаса и ущипнула Чака за ногу. Тот скрикнул и подпрыгнул на стуле. Ты че? Больно же! А кто у меня фаршированные яйца спер в обед, пока я за питьем ходила? Бровь Терезы поднялась. А я их так люблю! Что? Спросил Чак. Как ты узнала? Он посмотрел на Томаса. Она что, мысли читает? С Терезой шутить опасно! С притворной серьезностью Томас покачал головой. Ох, как опасно! Да ладно. «Иди сюда, горе-луковая!» Тереза принялась ловить Чака. Делать вид, что заигрывает с ней, мальчишка любил, но обнимашки терпеть не мог. Томас откинулся на спинку стула, с нежностью глядя на друзей. «Как же с ними хорошо!» — подумал он.